Глава тридцать первая. Ревность. Тася. «Я думала, ты не станешь оборачиваться», — сказала я, глядя на улыбающегося джентре. «Лучше я позже снова попрошу вас разрешить мне побегать», — скромно ответил парень. «Джен, ты оборотень. Я позволяю тебе меняться в любое время, когда тебе это требуется», — заверила я блондина, вызывая смесь восторга и неверия на его лице. «Спасибо, госпожа! Вы даже не представляете, как это важно для меня!» Воскликнул Джентри. «Брось, тебе не за что меня благодарить. Это твоя природа, и было бы жестоко ее ограничивать». Тихо отметила я, приближаясь к двери в спальню, которую для меня учтиво открыл фрагмер. В комнате испытала чувство дежавю. Дерек стоял, поджав губы, и явно злился. «Что опять?» — спросила я, не понимая, что могло измениться за час. Дилентайн даже открыл рот, собираясь что-то ответить, но потом передумал и просто ушел, оставляя недоумевающую меня в компании рабов. «И что это было?» Вслух спросила я, не особенно ожидая ответа, но прискакал мой милый шинж забавно фыркая от смеха. «Это, земляночка, моя недогадливая сцена ревности!» заявил фамильяр, запрыгивая ко мне на руки. «Интересно, а к кому?» Озадаченно спросила я Шина, присаживаясь на край кровати. «К оборотню!» — заявило мое пушистое чудо, выдавая новую порцию фырканья. «К джентре?» — удивилась я, не понимая дырка. «При чем здесь кошак? К закаре Посмотри на тумбочку!» — сказал Шин, кивая в сторону прикроватной тумбы, на которой в дорогой вазе стоял роскошный букет из бело-розовых соцветий, напоминавших земные пионы. Посадив шиншик на покрывало, я внимательно осмотрела презент, но никакой записки не прилагалось. — А сообщения никакого нет? — спросила я, не понимая намерений профессора. После его признания на моей скоропостижной свадьбе прошло уже два дня, и я думала, что он оставил свои попытки заполучить меня в жены. — Была записочка, но твой темноухий муженек ее унес с собой. Видимо, планирует совершить какой-нибудь акт вандализма над ни в чем не повинной бумажкой. — Вовсю веселился Шин, а я сходила с ума от любопытства, что же было в послании от Зака. «А ты ее случайно не прочел?» — с надеждой спросила я своего пушистого тролля. «Я? Обижаешь, хозяйка? Конечно, прочел. Причем совершенно не случайно», — заявил Шин, заставляя меня томиться в ожидании его ответа. «В ней снова было три слова», — хитро прищурился фамильяр шинж давай быстрее, я же лопну от нетерпения!» Едва не приплясывала я. «Скоро будем вместе», — там было написано госпожам. «Похоже, главный покои Звездного придется расширять, чтобы вместить всех желающих». Вмешался в нашу беседу с Шином Тейлиэль, недовольно глядя на меня светлыми голубыми глазами. «Слышь, Ковровый, я в помощниках не нуждаюсь. Как ты с таким характером в рабстве выжил? Ума не приложу» проворчал Шин, гневно сверкнув бусинами глаз на эльфа. «Правда, Тай, заканчивай уже с этими глупостями. Хватит дразнить дырака а с Закаре вообще не советую так шутить. Он вспыльчивый, как и все альфа оборотни сказала я, заглядывая в свою почти пустую гардеробную, чтобы взять очередные брючки и свитер. «А кто тебе сказал, что я шучу, госпожа?» Вполне серьезно заявил Тай, заставляя меня задуматься о том, что он этим хотел сказать. Я нахмурилась, но решила не усложнять себе жизнь поисками смысла в словах ехидного и насмешливого эльфа, поэтому просто скрылась за дверью в ванной комнате. По привычке напевая песенку львенка и черепахи, я забралась в ароматную воду. Позволив себе немного понижиться, я быстро осушила себя пушистым полотенцем и, одевшись, вышла в спальню. «А кто такой черепаха?» Прошелестел своим необычным голосом Наг, заставляя меня покраснеть. «А, ну, животное моего мира, вам слышно, как я пою в ванной?» Стараясь не показать, как мне неловко спросила я. «Не смущайся так, госпожа. Миленькие песни, особенно в твоем исполнении», — с улыбкой сказал светлый эльф. «Надо было ему уж сильнее накручивать, земляночка!» Тогда бы он не только не слышал того, что для его локаторов не предназначено, но и лишний раз задумывался, когда можно открывать свой рот, — ворчливо сказал Шиншик. — Не шуми, о великий грозный грызун, а свои ушки не всегда готов доверить нежным рукам нашей хозяйке. С сексуальной улыбкой на аристократическом лице сказал эльф, полулёжа на ковре. — Та и ты неисправим. Покачала я головой, делая себе пометку спросить Дерека о том, где можно прикупить новые глушилки. Я уже собралась идти искать Дерека, оставив Шинша разбираться с наглым эльфом, но задумавшись немного Мешкова. Можно было, конечно, и дальше играть в обиды, но в конце концов в этой ситуации никто не виноват. Закри объявил меня своей невестой до того, как заварилась вся эта каша со звездным. Пусть я не давала своего согласия на подобное заявление, но после его признания на балу я хотела... Да не знаю, чего я хотела. За годы обучения в академии я привыкла видеть Закри чуть ли не каждый день и сейчас боялась признаться себе самой, что я по нему соскучилась. У меня шла голова кругом от этих размышлений. Я была замужем за Дереком, и разводов в этом мире не существует. В моей спальне целый год будут находиться трое симпатичных мужиков, а я размечталась о возможных романтических отношениях со своим профессором по боевой подготовке. Земное воспитание корчилось от стыда, но часть меня, которая не желала больше отказываться от закори, твердила, что я теперь подданная королевству Дроу и могу получить от своего положения хоть какое-то удовлетворение. Мои мучительные метания прервал стук в дверь, Услышав дозволение, в комнату вошел фрагмер.